Глава 9. Посылка. 1 сентября. Борт фрегата Фокус. Ульяна никак не могла прийти в себя. Всё ещё штормило и подташнивало. График нейреактивности на крионике лихорадил. Артём, конечно, знает, что с этим делать, он бы помог, но его рядом нет. Девушка окинула взглядом кают-компанию, тихую, пустынную. Таким пустым становится дом после праздников, когда расходятся гости, унося с собой свои тепло и уют и оставляя одиночество. Её одиночество было приправлено страхом. Он заползал под одежду, стирал границу между днём и ночью, заполнял её тоской. "Тёмка, как же мне тебя не хватает", прошептала в пустоту. Мгновение на слабость это всё, что она может себе позволить. Медленно через силу подтянулась к краю дивана, подобрала ботинки, сунула в них ноги и быстро зашнуровала. Крёник пискнул сообщением из рубки. Флиппер сбросил обновлённую сводку. Ульяна прикинула, она спала примерно 40 минут. Непростительная роскошь. Активировав связь с скином, направилась в рубку. Флиппер, надо пересчитывать маршрут и наращивать отставание от графика. Хорошо, капитан. «Что делать с активированным сигналом? Отключить?» Сердце сжалось. «Какой сигнал?» Вместо ответа по громкой связи сабо. «Я в стыковочном блоке, у нас проблема. Я думаю, тебе надо это видеть». Ульяна рванула на голос, на бегу нажала панель доступа в шлюзовой отсек, внутренняя мембрана распахнулась, пропуская внутрь стерильную камеру между гермопереборками. И тут же удар под дых, из-за которого Ульяну сложило пополам, и жесткий захват со спины. Девушка потеряла равновесие, безвольно повисла на атаковавшем. Всего мгновения хватало ртом в воздух. Пальцы царапали темную форму нападавшего в надежде вырваться. Крыша и раль учили защищаться. Удар локтем в живот, пяткой по голени и разворот корпуса. Нападавший сдержанно захрипел. Пахнуло шоколадными батончиками и орехами. «Собо!» — успела мелькнуть мысль. А дальше рывок за ворот комбинезона. Рука креонидянина легла на горло девушки, сдавив сонную артерию. В этом мгновении в глазах полыхнуло, барабанные перепонки будто выдавило изнутри, болевой приём и тут же укол в шею. Девушка ахнула и обмякла, словно тряпичная кукла. Ульяна чувствовала, как предательски деревенеют мышцы, немеют конечности, а тело становится чужим и непослушным. Встряхнув её, Крянидянин перехватил под рёбра поперёк живота. Ксау де Вар пробормотал зло: Ударил кулаком по панели доступа в стыковочный отсек. Распахнулась мембрана. Ульяна успела заметить, что на стыковочной панели мигает шкала запущенной принудительной отстыковки. «Что происходит?» Прохрепела. «Остановись!» Собор равнодушно подхватил ее под мышки, прорвало к гостевому шлюзу. Там была клириканская шлюпка, на которой они добрались до фокуса. Приподнял девушку и нырнул в санитарный шлюз. Прошел внутрь шлюпки. сгрузил парализованную Ульяну тут же на пол, криво усмехнулся. Ну вот и всё, тварь. Жалко не потанцевал с тобой. Паль? Ульяна с трудом смогла выговорить его имя. Грянедин передразнил её: "Паль". Опустился на одно колено, склонился. Я не знаю, зачем ты им так понадобилась, тварь, но ты оказалась довольно хлопотной посылкой. Паль, что ты делаешь? Опомнись. Она попробовала поднять руку, схватить Крянидейну за рукав. Это же звери. Мы все немного звери. Он презрительно скривился, распрямился и ещё раз окинув Ульяну взглядом, перешагнул через неё и вышел за горловой люк. Вручную задраил его с внешней стороны и отошёл в глубь шлюза. Ульяна почувствовала, как сработала система захвата, высвободив шлюпку из креплений, как сработала автоматика, выравнивая корпус аппарата. потянулась к центру управления, завалилась на бок и беспомощно растянулась на полу. Тело не слушалось. Словно в жутком кошмаре, когда спишь и будто видишь свое собственное тело, раскинувшееся на постели, когда безуспешно пытаешься проснуться и разбудить себя, она перевернулась на спину и по миллиметру, отталкиваясь пятками от стыков в плитах и в направляющих, поползла к навигаторскому креслу. Горло першило от беспомощного крика, в ушах шумело, пот заливал глаза — Волосы растрепались, теперь приходилось ползти по ним, вырывая с корнем. Лопатка напоролась на штырь крепления стойки, дендрогалевик и мезон хрустнул, разрываясь. Руку от плеча до запястья опалило болью. В воздухе повис приторно-сладкий запах крови. Ульяна медленно выдохнула, набрала в лёгкие побольше воздуха и, опираясь на раненное плечо, ещё раз оттолкнулась от пола. Боль разрывала её надвое, челюсти свело до судорог. Но боль сделала главное заставила тело чувствовать, мало-помалу слушаться. Перевернувшись на живот, свободной рукой Ульяна дотянулась до подлокотника, подтянулась, упёрлась локтем в сиденье. Рывок забросил тело на подножку и медленно, сантиметр за сантиметром, втянула себя в навигаторское кресло. Пальцы нащупали кнопку активации ручного режима, девушка надавила на неё. Отключить автопилотирование. Мелодичный, но чужой голос из-под потолка. "Да", прохрипела Ульяна. "Ручной режим". Она оглядела трансляцию с визиров. Чёрная кипящая тьма, серая взвесь в отблески прожекторов фокуса клубилась и растворялась в черноте. Бурая глыба обломка разрушенной когда-то планеты. На ней ещё можно найти остовы причудливых зданий, каналы и реки и даже, возможно, обсерваторию. Что еще могло смотреть огромным выпуклым глазом в космос? Шлюпку несло прямо на него. Вернее, в открывающееся над ним облако. Белесый вихрь с червоточиной в центре. Она росла, выплескивая из него, будто слизь, нечто бесформенное, бестелесное. В этой аморфной массе то и дело выдвигались подобие рук или лап. Длинные и узкие морды, да скорее морда, чем лица. Распахивались пустые, голодные глазницы. В сердце Ульяны заходилось от страха, адреналин медленно, слишком медленно разбавлял введённый собою нейроблокатор. Крохотная шлюпка с маркировкой клириканского флота неслась внутрь войда, образованного стоковым трассовым течением. Белёсая масса формировалась в стаю отовитов. Ульяна обречённо посмотрела на экраны. Фокус равнодушно наблюдал, как она несётся навстречу верной смерти. Почему он не реагирует? В сердце ещё теплилась надежда, что Искин возьмёт управление фрегатом на себя, что из округлых сопел выскочит ярко-оранжевый луч, точно такой же, что спас её у дальней транзакции тамту. Но фокус молчал. Ульяна несколько раз сжала и разжала кулак, чтобы вернуть пальцам чувствительность, потянула джойстик управления на себя. Шлюпка дёрнулась вперёд и влево, сработала инерционная двигателями, чуть отвернув от распахивающегося ока. На мгновение полыхнуло красным. Система сообщила: "Отказ двигателей движения". Ульяна уставилась на индикатор топлива. Красная лампочка показывала, что баки пусты. Чёрт возьми, как? И только тут взгляд упал на серебристо-зелёные пузыри, клубящиеся у гостевого шлюза Фокуса. Жуткая догадка взорвалась в груди битым стеклом. Сабо. Когда они расстались в ковид-компании, он отправился сюда, стравил топливо из бака в клериканской шлюпке и выманил ее. В голове пульсировал голос флиппера. «Что делать с сигналом?» Получается, Крионидянин дождался, пока она отключится, чтобы активировать жучок. Вызвал Атавитов сюда, чтобы отдать им ее, Урьяну, как посылку. «Ты оказалась очень хлопотной посылкой», — он сказал. Но как? Зачем? Единственный ответ адмицы и координаты переданы градцам. Выходит, это его градца затея. Ульяна безвольно опустила голову на подголовник. Внешние визиры передавали на мониторы, как из облака выбирались всё новые и новые особи. Она могла их легко разглядеть: измождённые, костлявые фигуры, призрачные и страшные, голодные глаза. Она чётливо поняла, на кого они похожи более всего на кладбищенских мар, тех самых, что подкрадывались под покровом ночи и тумана, воровали детей в древних славянских сказках. Получается, они и на земле бывали прежде, мрачно констатировал. Но это уже никому не поможет. А тавиты неуклонно окружали корпус беззащитной шлюпки. Не убежать, не спрятаться и никто более не поможет. Удар по корпусу. Ульяна уже знала, что он означает. Панель доступа в шлюпку ожила, уведомив о попытке взлома и выбросив на экран уведомление о неправильно введенном коде. Паль Сабо наблюдал за происходящим за бортом через дисплей на стойке диспетчера стыковки. Небольшие темные мониторы показывали удаляющийся борт клириканской шлюпки. Крохотная точка на периферии кратера Борза на Гало-278, обломки некогда великой и неприступной планеты, цитадели Коклурна, от которой остались одни воспоминания и легенды, и неспешно разрасталась, открывая, как предполагал Пальсабо, проход. Любопытство заставило его остаться и наблюдать. Он никогда не видел технологии, которые оказались доступны Коклурну после имплементации. Фантазии и разрозненные данные в информатории подсказывали, что это может быть и совершенно революционный способ передвижения в пространстве, и новая форма космических аппаратов. В конце концов, затеять войну, в которой погибнут миллионы, можно только рассчитывая на грандиозный куш. Белесое облако сформировалось в кольцо с довольно ровной, хоть и небольшой полостью внутри. Пальс обо тихо выругался, пытаясь найти кнопку записи видеосигнала на новом для него оборудовании. Найдя, жадно уставился в монитор. Тонкие струи вытекали из кольца, формировались в безликую массу. Внутри нее понемногу возникало некое подобие существ. Тонкие когтистые лапы, длинные вытянутые тела, узкие морды, хищные и злые. Они слепо принюхивались, вбирали ровными ноздрями космическую пыль, озираясь в поисках добычи. Сабу прильнул к экрану, надеясь, что происходящее ему мерещится. Эти существа, кем бы они ни были, находились в открытом космосе, без защитных скафандров, без оборудования. Они определенно не были живыми, в том смысле, в каком принято говорить. Крионидянин был рад, что так удачно разместил фокус в тени ГАЛО-278, вдалеке от потоков мелких камней и астероидов. Ему осталось только дождаться информатора, чтобы забрать посылку в обмен на его посылку, землянку, которую надо было доставить сектор Галоджи живой и относительно невредимой. «Наверняка сейчас появятся представители Коклурна и заберут ее». Цабо с интересом поглядывал на экраны. Усмешка коснулась бледных губ, когда аппарат попробовал сманеврировать. Крианидянину было жаль, что он не видит лица этой твари сейчас, когда она поняла, что он ее переиграл. Кририканская шлюпка дернулась вперед и левее раскрывшегося кольца. Двигатели полыхнули бледно-зеленым, выплеснув последние капли топлива, и ожидаемо заглохли. на этот раз навсегда. Аппарат безвольно дрейфовал над руинами некогда огромного города на Голодже, а странные существа, будто наконец прозрев, бросились к нему. Два или три отделились от основной массы, прыгнули на корпус. Они один за другим облепляли шлюпку, словно поразиты тело жертвы-донора. Однако никакие другие сюда не появлялись. Твари, выбравшиеся из облака, демонстрировали слаженную и осмысленную работу. Они вскрывали шлюбку, сомнений не было. Но это же не как Лурниани. Собо растерянно переключал визиры, то приближал, то отдалял изображение, включал реверс-запись, замедлял, и ускорял видеоряд. То, что происходило на его глазах, не выглядело как задержание или как арест. Это походило на то, как стая скварров рвёт на части живую, ещё трепещущую добычу. Собо выпрямился. Искен Анализ внешней среды и код классификации расы. Он слушал ответ и одновременно просматривал данные анализа. Волновая структура по гамму типу. Газопылевая плотность 2,384. Код аномалии 7. Раса в классификаторе отсутствует. Ментальная активность 98. Сколько? Он переспросил, не поверив услышанному. То есть как отсутствует? На корпусе шлюпки уже вилась с десяток тварей. Собо прищурился. Ментальная активность его родной расы 68 по 100-балльной шкале, клириканцы 74, земляне 38. Даже если учесть, что землянка амикрон, то её ментальная активность не может превышать показатели фармоза, первого известного амикрон. То есть выходило, что 98 это уровень ментальной активности этих тварей. В голове лихорадочно пульсировало. Этого не может быть. Это как Лурниани. Кромль хотел перехватить код имплементации, хотел, чтобы Крянида стала расой наследницы ушедших и получила доступ к технологиям, которые доступны создателям. Он говорил о величии расы, но не мог желать, чтобы Крянида стала такой. А он точно знал. Он видел, как шлюпка, покачиваясь, медленно втягивается в глубь туманного кольца. Крянидянина задача настегнул верхний клапан кителя. Ладонь почувствовала уплотнение во внутреннем кармане. Он достал из него заполненную биологическим материалом землянки капсул. Он торопливо ввёл на дисплее реестр команд и скинотозвался. Отказ исполнения. Сообщаю о команде блокировки узла принятия решений. Собо зло треснул кулаком по панели. Кто отдал команду? Капитан Рогово. Крен неожиданно посмотрел на окутанную белёсым облаком шлюпку, процедил сквозь зубы: "Ксаудиар". с похватившись ввёл код отмены реестра команд, задумавшись на мгновение, ввёл другой код. Система отозвалась коротким звуковым сигналом. Аварийный код принят. Забоул удовлетворённо выдохнул, облокотился на стойку и скин. Технические возможности возвращения шлюпки на борт, что доступно из незаблокированного капитаном. Выход в открытый космос с использованием портативного манипулятора заблокирован. Максимальный радиус действия внешних щупов 9 м. Расчетное расстояние до объекта 124 метра. Гравитационный комплекс. Ответ положительный. Активировать? Да. Крионидянин растер висок. Схему разводки очистных шлюзов на экран. Скомандовал, наблюдая, как загружается гравитационная система, и индикатор готовности уверенно передвигается в зеленую зону. На мониторе распахнулся чертеж разводки очистной системы фрегата. Сабо увеличил разрешение хвостовой части. Вгляделся. Искин. готовить гравитационную пушку 10 секунд и выскочил за мембрану гермопереборки Он торопливо миновал стерильную камеру и внешнюю мембрану свернул налево в узкий технический проход ведущий к очистным шлюзам фрегата стройные ряды мониторов прозрачные контейнеры за герметичной перегородкой и узкая щель мусоросборника С собою мешка и вытащил из внутреннего кармана кителя серебристую колбу надорвал защитный клапан и сунул колбу в мусоросборник ударил кулаком по кнопке принудительной очистки дождавшись, когда прозрачный контейнер опустил, удовлетворённо посмотрел на часы на креонике, кивнул. Стремительно вернулся в шлюзовой отсек к стойке диспетчера. Гравитационный пушка активирована, сообщил Искин при его появлении. Очистная камера 1 на выброс. Командовал Сабо, прильнул к монитору, наблюдая, как струйка мелкого мусора растворяется в темноте, поблескивает в прожекторах фрегата. Его интересовал всего один предмет. Он искал его глазами, надеясь, что всё сработает. Ничего, кроме надежды, у него всё равно не было. В свете прожектора мелькнул будто искра серебристый корпус колбы. Крянидянин захватил его визиром, с удовольствием отметив, что тот деформирован, а из носика сочится пульсирующее содержимое. Перевёл визира на шлюпку, её почти не видно под коконом газообразных тварей. Ну уже, тихо позвал Крянидянин, и его будто услышали. Облако на корпусе аппарата хериность уставилось на него пустыми глазницами. и в следующее мгновение бросилась по направлению к фокусу. «Пушка на старт!» — скомандовал Сабо. Повторно ввел команду аварийного доступа к системам фрегата, на всякий случай. Приготовил джойстик и шлюзовую камеру. Секунды слепались в нить ожидания, успеет ли, хватит ли мощности, сработает ли захват. На сцене каждый проходил специальную тренировку, да и линкором знал, как свои пять пальцев. Чувствовал, как тот дышит. Здесь же чужая техника, чужой интерфейс. И Сквар разберёт всё ли правильно он делает. Одна надежда на голосовое управление, потому что стать обедом для высокоинтеллектуальных тварей слишком низко для него. Крянидянин видел, как мечутся, собирая мельчайшие капельки крови ульяны эти создания, как роются, впитывая её и собирая по каплям. Шлюпка в ярко-золотой сетке гравитационной ловушки уже занимала все мониторы. Захват коротко командовал системе, помогая манипулятором. Экран мигнул, индикатор подтвердил стыковку. Собо выдохнул с облегчением, рванул к шлюзу с клириканской шлюпкой, поглядывая на облако с неклассифицированными тварями. Когда оказался рядом, отметил, что корпус шлюпки изодран почти до внутренней защитной оболочки, а панель доступа едва ли не вырвана с корнем. На экране мигал частично введенный код доступа. Крянидянин ввёл оставшиеся цифры. Клапан горлового люка распахнулся. Цабо замер на входе, внутри шлюпки царила темнота. Оно, конечно, понятно, учитывая повреждения, но жива ли землянка? «Эй, салага, жива или сдохла уже?» Он шагнул внутрь и тут же получил удар в висок. Что-то грохнулось на пол, покатилось. Землянка толкнула потерявшего равновесия крионидянина ногой, опрокинула его. Голос из кино под куполом возвестил. «Капитан на борту!» Цабо зло сплюнул, поднимаясь. Разблокирую управление фокусом салага. Он держался за весок, чувствовал, как между пальцами становится влажно и горячо. Поднялся на одно колено и привстал. Они сейчас поймут, что им бросили обманку вместо обещанного мяса, и тогда нас уже ничто не спасёт. Он прислонился плечом к манжету горлового люка, растёр висок. Ульяна, сбежав по трапу и придерживая правое плечо у локтя, смотрела из-под лобья. Что ты сделал, чтобы отвлечь их? Бросил капсулу с твоей кровью и нейрокодом. Криево усмехнулся, пояснил. «Пока ты была в отключке, взял для наших лабораторий. Сделать твой биологический клон. Надо же выяснить, откуда у такой твари нейростатус уровня омикрон». Он отвел взгляд. Ульяна развернулась к выходу из шлюзового отсека, скомандовала. «В рубку, живо!» Собо заметил, что у нее правая сторона спины в крови, а дендрогаль комбинезона изорван. «Что это у тебя?» Ульяна полоснула его взглядом, на ходу активируя креоник. «Флиппер!» Глясовый кокон готов? Да, капитан. Активируй и готовь маршрут домой. Сабо удивился: "Что, энергон не забираем?" "А он вообще здесь?" Эльяна посмотрела на него с вызовом: "Ты ведь меня сюда заманил для того, чтобы подставить и передать этим". Она кивнула в сторону шлюза. Кряниденин прямо выпрямился. "Я должен был его получить, доведя в тебя". Они проходили кают-компанию. На диване всё ещё лежал плед, которым собой накрыл Ульяну. Девушка резко остановилась, покачала головой. Ты идиот или только прикидываешься? Она снова указала рукой на шлюзовой тех. Ты должен был доставить меня ото Витом. Они тебе ничего не принесут взамен обещанного мяса, как ты выразился. Ты ещё не понял? Горац обвёл тебя вокруг пальца, как последнего салагу. Искин сообщила о готовности корабля. Она качнулась и направилась в рубку. Атовиты? Эти твари атовиты? Ты уверена? Ушедшие с собой те твари в открытом космосе всё, что осталось от ушедших. Эхо-плазма, бестелесная оболочка. Это выглядит вот так, мерзко и неблагодарно. И им нужны наши тела, чтобы возродиться.